Через неделю после того, как опала температура у больной, тайгу оглушил первый звонкий утренник. И в это же утро, тяжело переворачивая язык, девушка назвала свое имя — Эля. Услышав себя, она растерялась, заплакала. Аким гладил ее по голове, успокаивал, как умел. С того дня Эля принялась торопливо есть, не стыдилась жадности, накапливала силу. Чуть окрепнув, уже настойчивее заговорила «надо Гогу». «Надо» — там, приподняв руку, показала в сторону НД. Аким еще в первый день своего пребывания в зимовье обнаружил зацепленную в щели бревна своедельную блесну с обломанным якорьком. Рыбак, ушел рыбачить, утонул, наверное. Где, как я его найду? А что, если Аким запрещал себе думать о том, что напарник девушки мушли бросил ее? Утонул, заблудился, ушел в неведомый Гога, а искать его изволь. Таков закон тайги. Однако прежде следовало перевести от устья НД груз. После стеклянистого утренника может разом пасть рая непогодь, снежная заметь, и укрепится зима. Натопив печку, поставив в изголовье девушки поллитровый тормозок со сладким чаем, Аким плыл вниз по НД. За первым же шивером на обмыске, занесённом тёмным таежным песком, приметил строчки собольих следов и молчаливо стрельнувшую в кусты парочку воронов. Аким подвернул к берегу. До пояса, замытый песком возле воды, лежал человек с выгрозенным горлом и попорченным лицом. Из глубины страшного рта блестел стальной зуб. Бакенбардики висели маховыми лохмотьями. Пустые глазниц прикрыло белесой лесной паутиной. Ох ты, разох ты, мне!» вздохнул Аким и принялся разгребать покойного. Вытащив труп из песка, глянул на кисть правой руки. Под первым когда-то смуглым слоем голубела наколка. Гога. Аккуратная. Не то, что у Акима. Уж ему на бедовом наляпали якорей, кинжалов, русалок и всякого зверья. Человек этот Гога умел беречь свое нагуленное тело заставляя себя надеяться, что это все-таки наваждение. Больно много всего на одного человека. Сперва девка на нарах, теперь вот мертвеца Бог послал, да еще как будто и знакомого. Пускай ни друга, ни товарища при жизни. Нет, почему же? Это он, Гога, не считал людей ни друзьями, ни товарищами. Сам по себе и для себя жил. Аким уже любой в тайге встреченный, свой человек. Прежде чем отыскать последний наивернейший знак, чтобы опознать покойного, Аким забрел в НД, помыл руки с песком, вытер их о штаны и закурил. Взгляд приковывал к себе брючный, оттопыренный карман. Там, в деревянной коробочке, крючки, грузильцы, запасной поплавочек, а рядом попаущие сцепленные блесны. Качающиеся, вертящиеся ленточной ложкой, и среди них должна быть потемнелая из старого боевого серебра, который Гога, если это все-таки тот известный Акиму Гога, дорожил не меньше глаза, из-за той блесны ничуть не пострелялись. Судьба свела их в геологической экспедиции. Гога Герцев отрабатывал в поле практику. Злой на язык, твердый на руку, хваткий в работе. Студент был не по возрасту спесив и самостоятелен. К сроку день в день Герцев закончил практику, получил деньги, справку, отличную характеристику и отбыл в Томск на геофак защищать диплом. И не диво ли... Через пять лет на реке Сым У таежного лешего в углу Коля с Акимом рубили избушку. И вот на тебе, явление Христа народу, В непогожую ночь выбрил на костер Плотный, ладно одетый парень с рюкзаком, Прилег у огня, вынул себя из лямок рюкзака, Помахал руками, разминаясь, И только после этого поздоровался. Ну что, приемный сын, Все бродишь по свету, Все тычешься к добрым людям, все корабль бедовый ищешь. Впавший в умилительность от выпивки, Аким рассказал когда-то работному люду в геологическом отряде, что на бедовом он, Аким, был вроде приемного сына. Практикант-геолог высмеял его святые слезы, и весь сезон дразнили Акима в отряде приемным сыном. Коломане! Георгий, откуль свалился! всплеснул руками Аким и тут же запрезирал себя. Он ведь хотел отшить Герцева, а ты приблудный сын, сказать. Че в тайге шаришься? Че ищешь? Золотишка, соболей. Да ведь в уме только и гора с таким отшивать-то. Спросил лишь, где отряд? «Какой отряд?» — открыл устало смеженные глаза герцев? «Я сам себе отряд. Ночую возле вашего огня. Топор утопил», — пояснил он сноровисто, разбивая односпальную палатку. «Они дали герцеву топор. Он выколотил из него старое топорище и бросил в реку. Долго тесал березовую заготовку. Осмолив ее над углями, опробовал топор, бойко помогая Коле и Акиму рубить зимовье на другой день в честь окончания стройки выпили аким захмелев лес Герцову с вопросом что ты за человек зубы сначала научись чистить а потом лезть к людям с вопросами отмахнулся герцев и уничтожительно процедил я свободный человек устраивает это тебя и я свободный ты «Ты было всюду будешь приемным сыном, ясненько?» «Ясненько!» Аки вдруг взвился, закричал «Колька!» «Пускай он уходит! Я за себя не ручаюсь! Застрелю! Утоплю, подлу или нибудь сделаю!» «Говнюк!» Герцев взгромоздил на себя мешок и ушел в ночь с белеющим топорищем, вдетым в чехол с правого боку. Вскоре объявился герцев в чуши. Поработав на пристани грузчиком, в зиму определился сразу с лесарем и дежурным электриком на лесопилку. Поселился в электромастерской, старательно ее остеклил, обил дверь, подконопатил, переложил по коровье раскоряченную плиту на русскую уютную печь. Люблю, знаете ли, после кострова тайги понежиться в сухом тепле, «К тому же хорошо думается, когда топится русская печка», объяснил он начальнику лесопилки, который опешил, увидев, чем стала продымленная грязная мастерская. Из перепугу или от уважения выписывал Герцеву каждый месяц премию, ожидая, что тот непременно сделает что-нибудь выдающееся, и его, скромного начальника лесопилки, помянет, где следует, добрым словом. И вот пустынный берег НД, осенняя тайга, Вороны, чутко стерегущие мертвеца, Почти угасающая девушка в зимовье. Чего ж не жил ты один-то? Чего толкался локтями, ушибал людей? Аким достал коробочку из кармана покойного, Блесна черненая с самопаянным пружинистым якорьком лежала как будто отдельно от остальных ут, колец, карабинчиков и блесен. Эту увесистую блесну Аким сжал так, что якорек впился в твердую кожу руки на крупную рыбу на тайменя блесна. Киряга-деревяга служила степником при конторе и доглядывал рыбкоопуский магазин, за что ему платили полторы зарплаты. Но и полторы не хватало, в чуши до да полна компаньонов. залил с ними в дым Киряга-деревяга, лишь деревяшка до да медаль за отвагу с потертой колодочкой уцелели у него. Киряга-деревяга попросил Акима приделать к ней надежную застежку, Ведь только медаль за отвагу да деревяшка еще позволяли ему выделяться среди бросовой бродяжки, похваляться подвигами, поплакать о фронтовом снайпере и осыпка большом человеке, каким он был. Аким в ту пору шоферил в рыбкоопе, заглянул как-то киряги-деревяги в сторожку, тот носом пуговичным швыркает, по скуластым щекам катит слезы, Медали хватился, нет ее на телогрейке. Пропил. Киряг-деревяк залился слезами, пуще прежнего. Убить его потребовал. Тут заубить, как собаку. За сколько? Путылька! У морда налимья. Поднес Аким кулак под нос киряги-деревяги. Дать бы тебе, да старый и бросился в лесопильную мастерскую, он точно ведал, кто может решиться у нищего посох отнять. Даже в поселке Чушь, перенаселенном всякими отческами, обобрать инвалида войны и выменить последнюю медаль мог один только человек. «Где Кирягина медаль? Отдай!» Ворвавшись в мастерскую, налетел на герцог Аким. Гога открыл стол, взял двумя пальцами за тройничок изящную кислотой обработанную блесну и, как фокусник, покрутил ее перед лицом Акима. «Лучше фабричный. Не находишь?» «Ну ты, падаль!» — покачал головой Аким. «Кирьку старухи зовут божьим человеком. Да он божий есть. Бог тебя и накажет!» «Плевать мне на старух, на колеку этого грязного. Я сам себе бог, а тебя я накажу за оскорбление. Давай, давай!» С трудом сдерживая, чтоб не броситься на герцога, требовал Аким. Гога прошел с по нему взглядом. «Удавлю ведь! Там видно будет, кто кого!» «Сидеть за такую вонючку!» Фразу Герцев не закончил. Совсем неспортивно летел он через скамейку на пути, смахнув со стола коробку с блеснами. Загремел об пол костями и не бросился ответа на Акима. Зашарил по полу рукой, собирая крючки, кольц карабинчики. С таким видом, как будто ничего не произошло. «Доволен», — уставился наконец на вздерошенного Акима. Только сейчас уяснил Аким, что парня этого выхоленного никто никогда не бил. Герцев утер рот и заявил, что мордобой – дело недоносков. Вот стреляться по благородному древнему обычаю – это пожалуйста. Аким знал, как стреляет Гога. С юности в тирах. А он, Сильдюк, стрелок, известно какой, Патрон дороже золота, С малолетства экономь припас. Так что ход герцева верный, Но слишком наглый. Нет тайги, где еще в драке, Да в беде открытость и честность живы. Стреляться, так стреляться, И все сидеть за такую гниду. Тебе не сидеть, тебе лежать. Но ну, там видно будет, я не смотри, что по-банному строен, зато по-амбарному крыт!» Так и пришил, пригвоздил почти что к стене врыло битого свободного человека, довольный собою Аким. И вот пути пересеклись. Сам себе Бог валял с поверженной смертью, Смерть у всех одна, ко всем одинакова, И освободиться от нее никому не дано. Перед тем, как закопать герцево, Аким ощупал затылок покойного, Так и есть. Вроде бы осмотрительный человек Сделал оплошку. Камни в пороге склизки, Поскользнулся, упал, Ударился затылком о камень. На минуту небось из сознания выбило, захлебнулся в пороге, здоровенный человек. Возможно, и судорогой скрутило. Вода-то, лед. Похоронив герцога, Аким поднялся к порогу и поднялся дна складной спиннинг. Блесный покойничек всегда делал сам, якорьки сам паял, рыба с них редко сходила». Тут же нашлась и мелкашка, была прислонена к камню возле порога. Приподняв руку, Аким нажал на спуск, мелкашка щелкнула, и пуля, возможно, назначенная герцовым ему Акиму, с визгом устремилась вдаль. Салют! Вымученно усмехнулся Аким. И повел лодку по НДК бушки, невольно бросая взгляды на мелкашку и пожимая плечами. Очень все же иной раз занятно получается в жизни. Когда Ким переступил порог, от окна отлепилось что-то белое. Гога, потребовала Эля. Ишь ты, какая быстрая, насупился Ким. Черт, черт-то знает, и это начинает права качать. Не отвечая девушке, охотник растоплял печку, поставил греть уху, вынес рыбьи потроха розки, собрал на стол. За ним неотступно следил вопрошающий взгляд, и когда свет огня, ворочающегося в печи, попадал в угол, глаза отсвечивали фосфорически ярко ее коле какой-то тихий ужас везет мне как утопленнику и тут же удивился глупости поговорки от рук и одежды сильнее запахло утопленником мыл руки сперва керосином затем водой с духовым мылом вонючка вспомнилась акиму не молвил а просто влил слово мыслитель герцев Ну, как ж ты одна-то тут, зимогорела, полюбопытствовал Аким. Эля прошелестела из угла. Эля, подхватил Аким, я знаю, Эля, очень приятно. Вскочил, нашарил ее в углу, поднялась, заговорила. Вот хорошо, вот славно. И дальше объяснялся, точно мой надо мне груз. Понимаешь, груз. Перевозить поскорее, припасаться. Мясо, рыбы заготовить. Гога, прервала его девушка. А Ким осекс, поерзал на топчине. Пропал, Гога. Ушел, заблудился. Гого не может. Точно на ощупь собирая слова, не соглашалась девушка. «Может, милочка, может, тайга!» «И не таких сковыривала!» Заспорил Аким и удивился. «Вишь, как он ей мозги-то запудрил!» «Верит, а?» Ха. «Ногу подвернул!» «Может, на медведя напоролся!» «Сорвался с утеса!» «В оплывину попал!» «Тайга!» Эля всхлипнула, вжалась дальше в угол. Аким молча вытянул ее из угла, приспустил на постель, укрыл, погладил по мягкой голове. Эля, слушай меня. Я охотник, промысловик. Это мое зимовье. Ты после расскажешь, как сюда попали. Покуль, слушай, что скажу. Разделяя слова, будто диктуя в школе, Аким рассказал ей все о себе и о том, что им необходимо делать, ей скорее поправляться и быть терпеливой. Все остальное он обмозгует, и они не пропадут. «Жить-то хочешь ведь? Правда? Жить! Вот правильно! стал не плачь, Н не бойся меня!» Останешься одна, тоже не бойся, я буду все время с тобой. Только багаж. Элена приглась, слушая, но поняла лишь, что этот единственный возле нее живой человек тоже куда-то уходит. И вцепилась в него острыми пальцами, тряслась, светилась слезами в темноте. Ну, ну, ⁇-⁇-⁇ Каламане, как же? Пропадем же! ⁇ Она так и уснула, держа его рукав. Аким осторожно разжал хрупкие пальцы, повздыхал и, наладив все необходимое для существования – еду, питье, лекарства – тихо вылез из избушки. Роско, увидев ружье, радостно заповизгивал Аким, поймал ее, прижал собачью морду. «Тихо ты!» Прислушался. В избушке ни звука. В несколько уже коротких дней Загнав себя до полусмерти задрав в шестом ладони Аким поднял к стану багаж Не в силах поесть, разуться Залезть в спальный мешок Он воспаленными глазами Уставился на Элю Пытаясь что-то вспомнить Но ничего уже не могла Его тяжелая головушка Он упал на лапник Проспал Почти сутки